Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я продолжу свои лекции по истории Горбачевской перестройки. И теперь настало время немного поговорить о духовном развитии советского общества в 1985-1991 годах. Потому что без этого разговора, в общем-то, будет довольно трудно понять многие общественно-политические процессы, которые происходили в советском обществе в тот период. И э, начну я этот разговор с новых идеологических ориентирах и литературном процессе во второй половине 80-х годов. Ну, надо сказать, что еще в начале февраля 1986 года в интервью известной французской газете «Юманите», это была газета французских коммунистов, на вопрос ее корреспондента об отношении Михаила Сергеевича Горбачева к сталинизму, тот прямо заявил, что «сталинизм» — это понятие, придуманное на Западе противниками, коммунизма и широко используется для того, чтобы очернить Советский Союз и социализм в целом. Более того, в конце октября 1986 года в одном из своих выступлений на заседании Политбюро ЦК Генсек вообще разразился целой тирадой и заявил, я цитирую, «Если все затеять, как это было на 20-м съезде партии, начать самим себя разоблачать, уличать в ошибках, то это было бы самый дорогой, самый желанный подарок нашему врагу. Возьмем, например, такого писателя, как Борис Можаев, который требует, чтобы мы издали продолжение его романа «Мужики и бабы». А в этом же романе практически под сомнение ставится все, что было сделано в период индустриализации и коллективизации. А мы теперь знаем, что если бы не было коллективизации и индустриализации, то не было бы сейчас и нас, страну просто раздавил бы, Фашистский сапог. Более того, обращая далее внимание на повесть Василя Быкова «Знак беды», генсек заметил, что в кинофильме, снятом по этому роману, кое-кто даже попытался сравнить коллективизацию с действиями фашистов. То есть вот э, такими, условно говоря, понятиями оперировал Михаил Сергеевич Горбачев в бытность э, генеральным секретарем в начальный период э, своего правления. Однако прошло совсем немного времени, и уже в начале 1987 года в центральной печати грянул такой идеологический залп разоблачения сталинизма, перед которым сразу померкли все разоблачения Хрущева на 20 и 22 партийных съездах. В чем же состояли причины толь быстрого прозрения, но я в данном случае беру это слово в кавычках, генсека Михаила Горбачева и его команды. А Ларчик здесь открывается довольно просто. По свидетельству ряда осведомленных соратников генсека, в частности, тогдашнего секретаря ЦК КПСС Вадима Андреевича Медведева. Вопрос о необходимости подготовки борьбы со сталинизмом Михаил Горбачев предметно обсуждал в узком кругу своих соратников еще до открытия партийного съезда, то есть 27-го съезда КПСС, который, как известно, состоялся феврале-марте 1986 года, то есть именно тогда, когда появилось его вот то самое интервью в газете ⁇ ЮмаНТ ⁇ с которого я начинал э, нашу лекцию. А затем этот вопрос стал постепенно обкатываться и на различных э, публичных встречах Генсека творческой интеллигенции. В частности, уже в июне 1986 года на одной из таких встреч тогдашний глава Агентства печати и новости Валентин Михайлович. В присутствии всей идеологической элиты страны заявил, что социализма в нашей стране не существует и что все его ростки подмяло и извела военно-феодальная диктатура сталинизма. Само это заявление одного из главных сановных идеологов страны было встречено без особых эмоций, но сам факт произошедшего говорил уже о многом. По мнению ряда современных авторов, в частности Фраянова, Островского и других, Уже в августе 1986 года группа новых партийных идеологов во главе с новым секретарем ЦК Александром Николаевичем Якулем завершила разработку целостной программы по новой дискредитации сталинизма как начального этапа дискредитации всей Коммунистической партии и Советского общественного строя». Начало этой абсолютно разнузданной по форме и клеветнической по содержанию компании положил печально знаменитый фильм «Покаяние», созданный известным грузинским режиссером Тенгизом Абуладзе еще в 1984 года с прямого согласия тогдашнего первого секретаря ЦК Компартии Грузии Эдуарда Амросевича Шеварнадзе, который уже прекрасно понимал и знал, кто и зачем вскоре станет новым лидером партии и государства. В сентябре 1986 года фильм Покаяние был представлен в идеологический отдел ЦК КПСС, и в тот же день новый председатель Союза кинематографистов СССР Лем Климов встретился с Александром Яковлевым, который абсолютно сознавая, что выпуск этого фильма будет подобен сигнальной ракете, которая знаменует Резкий поворот политического курса дал добро на выход этой картины на широкий экран. Значит, первый открытый показ покаяния состоялся в Москве в конце января 1900. 1987 -го года в рамках недели грузинского кино в кинотеатре Тбилиси, после чего этот фильм а, появился на экранах других кинотеатров столицы, а затем пошел широким прокатом по всему Советскому Союзу. Значит, по личному указанию Александра Якулева этому фильму была сделана самая широкая реклама во всех средствах массовой информации, и уже в первую неделю его показы хвалебные рецензии об этом фильме Появились на страницах правды, труда, аргументов и фактов, литературной газеты, литературной России, недели и других периодических изданий страны. Вскоре к этому хору слащавых песнопений присоединилась и вся иммигрантская пресса. Почти одновременно с этим аналогичная кампания против сталинизма началась и в литературе. Уже в начале 1986 года в центре внимания оказался роман Владимира Дудинцева «Белая одежда» о борьбе в биологической науке в годы сталинизма, запрещенной в печати еще в хрущевские времена. Первоначально его предполагалось напечатать в журнале «Новый мир» или в «Нашем современнике». Однако преодолеть сопротивление его публикации в Москве тогда не удалось. И только в августе 1986 года в журнале «Огонек», который с подачи Егора Кузьмича Лигачева и Александра Николаевича Яковлева стал редактировать известный киевский либерал-публицист, секретарь Союза писателей СССР Виталий Коротич, Были опубликованы фрагменты этого романа и объявлено о том, что полностью этот роман будет напечатан в ленинградском журнале Нева. Значит, сотрудники Ленинградского обкома партии, который в то время вместо Льва Николаевича Зайкова возглавил Юрий Федорович Соловьев, всячески пытались приостановить его публикацию, Однако ничего не смогли противопоставить довольно агрессивному напору со стороны агитпропа ЦК, который вновь возглавил Александр Яковлев. И в январе-апреле 1987 года этот вполне заурядный и скучный, но столь важный для авторов перестройки литературный хлам был опубликован в журнале «Нева». Пока шла борьба вокруг публикации романа Владимира Дудинцева в ноябре-декабре 1986 года на страницах другого журнала «Звезда», который тогда возглавил еще один выдвиженец Александра Яковлева, писатель Григорий Бакланов был опубликован очередное крамольное произведение, не вышедшее в свет в годы хрущевской оттепели, роман Александра Бека «Новое назначение». А затем в апреле-июне 1987 года на страницах журнала «Дружба народов», который возглавлял еще один литературный флюгер, детский писатель Сергей Боруздин, появился роман Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», который был тоже создан во времена хрущевской оттепели. Тогда публикация этого романа не состоялась из-за отставки самого Никиты Сергеевича Хрущева, и 20 лет рукопись этого романа томилась в писательском столе, ожидая прихода к власти очередных политических извращенцев. Значит, вскоре после смерти Константина Усиновича Черненко Анатолий Рыбаков направил рукопись своего романа, лично Михаилу Горбачеву, который, ознакомившись с нею, заключил, что. В художественном отношении эта книжонка не произвела на меня какого-либо впечатления, но в ней воспроизводилась мрачная атмосфера времен сталинизма, а это было куда важнее ее литературных достоинств. Поэтому сразу после партийного съезда помощник генсека Анатолий Сергеевич Черняев передал эту рукопись Александру Яковлеву, который дал ей зеленый свет. И в сентябре 1986 года редколлегия журнала «Дружба народов» рекомендовала э, роман э, Анатолия Рыбакова «Дети Арбата» к печати. Тогда же в начале 1987 года еще один литературный, Флюгер Сергей Павлович Залыгин, который в 1973 году был одним из подписантов знаменитого писательского письма, направленного против Александра Солженицына и Андрея Сахарова, заявил одному из западных корреспондентов, что намерен опубликовать в своем журнале «Новый мир» роман Александра Солженицына «Раковый корпус». Однако практически сразу Это заявление не в меру ретивого главреда было дезавуировано и публикация романа, естественно, запрещена. Безусловно, в руководстве партии по этому вопросу не было, да и не могло быть единства мнений. Поэтому, скорее всего, Сергей Залыгин не по своей воле огласил мнение самого близкого к нему идейного сподвижника, то есть Александра Яковлева, благодаря которому и стал главным редактором «Нового мира» в 1986 году. Зато уже в январе 1987 года в «Новом мире» увидела свет явно провокационная повесть Данила Гранина «Зубр», посвященная судьбе, беглого советского генетика Тимофеева-Рисовского, который отказался вернуться на родину и ради служения так называемой «чистой науке» перешел на службу к германским нацистам. Значит, вскоре в различных литературных или так называемых «толстых» журналах были опубликованы и другие ранее запрещенные произведения, в частности известная поэма Александра Трифоновича Твардовского «По праву памяти» сборник Варлама Тихоновича Шаламова – Колымские рассказы, повести Андрея Платоновича Платонова, Котлована, Чевенгур, роман Михаила Афанасьевича Булгакова, Собачье сердце, роман Василия Ивановича Белова, Каноны, повесть Анатолия Ивановича Приставкина ночевала Тучка Золотая и другие сочинения совершенно разного идейного и художественного уровня и содержания. Тогда же, в 1986-1987 годах, вышли в свет новые произведения ряда выдающихся советских писателей, которые, в отличие от тогдашнего литературного хлама, действительно стали крупным культурным событием в истории нашей страны. В частности, речь идет о романах и повестях Чингиза Айтматова, «Плаха», Валентина Пикуля «Честь имея», Валентина Распутина «Пожар», Юрия Бондарева «Игра», Михаила Алексеева «Меж бегущих дней», Виктора Остафьева печально детектив» и ряда других произведений. Тогда же, в феврале 1987 года, Союз писателей СССР посмертно отменил свое давнишнее постановление об исключении из состава Союза писателей Бориса Леонидовича Пастернака, произошедшее еще в хрущевские времена, что позволило новому миру начать подготовку к печати его ранее запрещенного романа «Доктор Живаго». И буквально сразу после этого решения в марте 1987 года состоялось заседание секретариата правления Союза писателей РСФСР, на котором... Признанный классик советской литературы Юрий Васильевич Бондрев, пророчески заявил: я цитирую: Гражданской войны в искусстве пока не вижу, но я бы определил нынешнее состояние русской литературы, осажденной тоталитарно разрушающей части нашей критики, как положение, создавшееся в июне 1941 года, когда прогрессивные силы оказывая неорганизованное сопротивление, отступали под натиском таранных ударов цивилизованных варваров. Если это отступление будет продолжаться и не наступит пора Сталинграда, дело кончится тем, что национальные ценности все то, что является духовной гордостью народа, будет опрокинуто прошлое. Прошло совсем немного времени, и уже в конце мая 1987 года в Москве стала активно распространяться листовка, заканчивающаяся словами «Остановить Яковлева», в которой содержались вполне обоснованные обвинения руководителя Агитпропа ЦК во враждебной интересам страны политики. Выражалась большая тревога по поводу предстоящего перемещения на роль второго человека в государстве, и говорилось, что июнь 1987 года может оказаться таким же роковым для судеб нашего Отечества, как и июнь 1941 года. Тем временем, в январе 1987 года газета «Московские новости» редактором которой с подачей того же Александра Яковлева был назначен еще один партийный диссидент, и его однофамилец, и идейный товарищ Егор Владимирович Яковлев опубликовала абсолютно конъюнктурную статью ректора Московского государственного историко-архивного института профессора Юрия Николаевича Афанасьева «Энергии исторического знания», в которой автор назвал созданные в годы «Сталинизма. Советское общество. Казарменным социализмом» и поставил вопрос о необходимости пересмотра всей советской истории. Значит, эта статья Юрия Афанасьева, опубликованная агентством «Печати новости», положила, по сути дела, начало новому обсуждению проблем «Сталинизма» в научной и публицистической литературе, а все направления этой дискуссии определял уже сам кенсек, то есть Михаил Горбачев, который в феврале 1987 года прямо заявил все, что после Ленина подлежит пересмотру. Уже в апреле 1987 года в Институте Истории Академии Наук СССР прошла широкая дискуссия по докладу академика Максима Тима «Основные этапы развития советского общества», в которой был сделан новый, теоретический, но в данном случае я беру это слово, конечно, в кавычки, вывод, что о завершении строительства социализма, В нашей стране можно говорить только с начала перестройки. А чуть позже аналогичный халуйский вывод был сделан на подобной же дискуссии, проведенной в редакции журнала «Коммунист», который вместо истинного партийца-патриота Ричарда Ивановича Косолапова возглавил очередной горбачевский теоретик, абсолютно дутый академик-философ Иван Тимофеевич Фролов. Тогда же, в апреле 1987 года, по решению Политбюро ЦК, была создана межведомственная комиссия, которая приступила к ликвидации всех библиотечных спецхрамов, что означало возвращение к массовому читателю ранее запрещенных книг. Однако, надо подчеркнуть, далеко не всех, а только тех, которые отвечали интересам правящей команды разрушителей страны. В это же время наметились определенные изменения и в отношении к Русской Православной Церкви, которая готовилась к приближающему тысячелетию крещения Руси. Решение о подготовке к этой дате Священный Синод Русской Православной Церкви принял еще в 1981 году, когда под руководством тогдашнего патриарха Пимена была создана юбилейная комиссия РПЦ. Однако в те брежневские времена... Совет по делам религии при Совете министров СССР, который еще с хрущевских времен возглавлял генерал-лейтенант КГБ Владимир Кураедов, заявил о своем неучастии в подготовке этого юбилея. Но уже в мае 1985 года, когда председателем этого совета был назначен старый партийный работник и дипломат, Константин Харчев, тогдашний секретарь ЦК КПСС Михаил Васильевич Земянин дал ему руководящее напутствие не ссорить партию с Русской Православной Церковью. Правда, уже в сентябре 1985 года секретарь ЦК принял решение о противодействии клерикальной пропаганде в связи с подготовкой юбилейных торжеств, а в марте 1986 года преном ЦК КПСС продублировал это решение секретариата ЦК. Но прошло совсем немного времени, и уже в июне 1986 года на встрече Михаила Горбачева с главными редакторами средств массовой информации, тогдашний глава агентства печати новости Валентин Фарин, то ли прозрев, то ли получив рекомендации свыше, предложил отметить тысячелетие Крещения Руси как национальный праздник. Вскоре после упомянутого совещания Валентин Фалин направил в ЦК КПСС специальную записку по этому вопросу, а главный редактор журнала «Коммунист» академик Иван Фролов выступил с инициативой издания трудов русских религиозных философов прошлого века. Поскольку тогда непосредственным начальником и того, и другого был новый испеченный секретарь ЦК по идеологии Александр Николаевич Яковлев, то вряд ли бы они решились на подобные шаги, не согласовав их именно с ним. В конце 1986 года Валентин Фарин снова поднял. Тот же вопрос и на этот раз получил поддержку со стороны генсека, который по свидетельству его помощника Анатолия Черняева уже в начале 1987 года дважды публично заявил, что мы будем отмечать тысячелетие крещения Руси. Поскольку советское государство всегда было сугубо светским, а его идеология атеистической, то согласие генсека отметить этот юбилей на официальном государственном уровне означало только одно – отказ от так называемого воинствующего атеизма как официальной государственной идеологии. Доказательство этих грандиозных планов в июле 1987 года на страницах московских новостей появилась знаковая публикация «Земли родной минувшая судьба», представлявшая собой диалог известного советского историка и археолога профессора Валентина Лаврентьевича Янина с известным православным теологом, протеереем Иоанном Белевцевым по поводу приближающегося юбилея тысячелетия Крещения Руси. Надо сказать, что пересмотр прежней политики в отношении Русской Православной Церкви был, безусловно, связан с совершенно иными целями нового советского руководства, которые для Михаила Горбачева и его команды были куда важнее, чем нормализация церковно-государственных отношений. Еще в январе 1987 года, как я говорил, В одной из предыдущих своих лекций руководстве партии был поднят вопрос о подготовке к 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции. А уже в марте Михаил Горбачев поручил главному редактору журнала Коммуниста Ивану Фролову подготовить концепцию его доклада к этому юбилею. Значит, по свидетельству самого Ивана Фролова, Представленный им вариант доклада настолько понравился Михаилу Горбачеву, что уже в конце апреля 1987 года он предложил ему перейти на должность его помощника по вопросам идеологии, науки, образования и культуры. И вскоре он был освобожден от должности главного редактора журнала «Коммунист». и Его преемником на этом посту стал однокурсник Раиса Максимовны Горбачевой, то есть супруги генсека Наиль Борисович бикенин. Тогда же в состав предколлегии главного теоретического э, журнала КПСС были включены и новоявленные рыночники, в частности Егор Тимурович Гайдар и Отто Рудольфович Лацис, который стал первым заместителем главного редактора этого журнала. Значит, по заявлению самого Михаила Горбачева, работа над его докладом началась в совещании в узком кругу, где высказывались самые смелые и крамольные мысли, ряд из которых даже не попали в сам доклад. Но не по причине несогласия с этими мыслями, а исключительно по тактическим соображениям, поскольку, как выразился сам генсек, «еще не пришло время». В конце сентября 1987 года состоялось обсуждение идеи нового доклада на заседании Политбюро ЦК, где Михаил Горбачев заявил, что завершился первый этап перестройки и начался ее второй этап, то есть трансформация политики, идеи первого этапа, практическую жизнь, поэтому надо честно сказать партии и народу о том, от чего мы отказываемся и чего мы хотим». В тот же день Политбюро ЦК приняло решение о создании новой комиссии по реабилитации жертв сталинских репрессий, в состав которой вошли всего 8 человек, в частности Валерий Болдин, Петр Демичев, Анатолий Лукьянов, Григорий Разумовский. Георгий Смирнов, Михаил Соломенцев, Виктор Чебриков и Александр Яковлев. Значит, первоначально председателем этой комиссии стал глава комитета партийного контроля при ЦК КПСС Михаил Сергеевич Соломенцев, а после его отставки в октябре 1988 года, когда началась абсолютно разнузнанная антисталинская истерия, ее возглавил, по сути дела, духовный глава этой комиссии Александр Николаевич Яковлев. Однако пока принятое узким руководством решение, надо сказать, тогда не получило широкой огласки и до поры до времени, естественно, держалось в тайне. Между тем, в середине октября 1987 года появился черновой вариант юбилейного доклада Генсека, который вновь был обсужден и одобрен на Политбюро ЦК. Затем, по заведенному порядку, Проект уже подготовленного доклада должен был пройти через утверждение на пленуме ЦК. Поэтому перед этим утверждением в узком кругу текст Горбачевского доклада прошел окончательную доработку в брежневской резиденции Завидова, где над ним целую неделю корпили сам Михаил Горбачев, Александр Якулев, Вадим Медведев, Валерий Болдин, Анатолий Черняев, Георгий Шахназаров, Николай Петраков и Наиль Бикинин. Несмотря на возникшие расхождения, в целом этот доклад был одобрен и выносен на пленум ЦК. А в начале ноября 1987 года, как известно, Михаил Горбачев выступил с этим докладом на торжественном заседании в Кремлевском дворце съезда. Значит, в основу всего Горбачевского доклада была положена идея, что все проблемы, с которыми столкнулось советское общество на современном этапе – это наследие сталинизма, а Горбачевская перестройка – это возвращение к ленинизму. Поэтому в докладе впервые после Никиты Хрущева на официальном уровне сталинские репрессии были названы преступлением, была поставлена под сомнение обоснованность этих репрессий и тем самым положено начало идейной, а затем – и юридической реабилитации всех жертв сталинских репрессий. Первым среди этих жертв был назван Николай Иванович Бухарин, после чего стала активно пропагандироваться идея возвращения к НЭПу, верным стражем которого якобы был этот настоящий большевик-ленинец. Но я в данном случае эту характеристику, естественно, комментировать не буду. Мы об этом говорили в наших предыдущих лекциях, которые были посвящены событиям 1920-30-х годов. Позднее, характеризуя всю вот эту кампанию и раскрывая ее потаенный и действительный смысл, главный архитектор Горбачевской перестройки, академик Александр Яковлев, предисловии к предельно лживой черной книге коммунизма, написанной коллективом французских историков-еврокоммунистов под руководством Николя Верта и Семена Куртуа, предельно цинично писал, я цитирую, «После 20-го съезда в сверхузком кругу своих ближайших друзей и единомышленников мы часто обсуждали проблемы демократизации страны и общества и избрали простой, как кувалда, метод пропаганды идей позднего Ленина. Надо было ясно, четко и внятно вычленить феномен большевизма, отделив его от марксизма прошлого века». А поэтому без устали говорили о гениальности позднего Ленина, о необходимости возврата к ленинскому плану строительства социализма через кооперацию, через государственный капитализм и так далее. Группа истинных, а мнимых реформаторов разработала, разумеется, устно. Следующий план. Авторитетом Ленина ударить по Сталину, по сталинизму, а затем, в случае успеха, Плехановым и социал-демократии бить по Ленину, либерализмом и нравственным социализмом по революционизму вообще. Начался новый виток разоблачения культа личности Сталина, но не эмоциональным выкриком, как это сделал Хрущев, а с четким подтекстом «преступник не только Сталин, но и сама система преступна». Тем самым господин Яковлев предельно откровенно признался сам, что дело заключалось отнюдь не в восстановлении исторической правды и попорной справедливости, а в сугубой идеологической подготовке задуманной им же реформы политической системы, призванной сокрушить саму эту систему. Кроме того, особое значение в этом докладе имело заявление Михаила Горбачева о том, что никто не знает истины в последней инстанции, поэтому следует отказаться от монополии на истину. Если учесть то обстоятельство, что до сих пор, в качестве последней инстанции выступала именно Коммунистическая партия Советского Союза, а в самой КПСС ее роль играл ЦК, ЦК Политбюро, а в Политбюро Генеральный секретарь, то получается, что осенью 1987 года устами самого Михаила Горбачева партия заявила о своем отказе от монополии на идеологию и провозгласила идеологический плюрализм. Однако этот плюрализм сразу оказался предельно однобоким, с горьким привкусом откровенного халуйства и низкопоклонства перед цивилизованным Западом. Для понимания тех коренных перемен, которые наметились в партийной идеологии именно в конце 1987 года, принципиальное значение имеет и доклад секретаря ЦК Вадим Андреевича Медведева Великий октябрь и современный мир, который был сначала произнесен им на научной конференции, а затем опубликован в виде статьи на страницах главного теоретического журнала партии ⁇ Коммунист ⁇ На протяжении многих десятилетий все высшее партийное руководство страны исходило из знаменитого Ленинского постулата о том, что на рубеже 19-20 веков капитализм вступил в высшую и последнюю стадию своего развития – империализм. В соответствии с этим вся история капитализма 20 века стала рассматриваться с точки зрения его неизбежного системного кризиса и последующей гибели. Однако в начале 1986 года в процессе подготовки новой редакции партийной программы, которая была принята на 27-м съезде КПСС, была сделана пока еще осторожная попытка поставить этот знаменитый ленинский тезис под сомнение, и в текст новой редакции программы было включено положение о том, что капитализм не исчерпал себя». Однако тогда эта новация вызвала серьезные возражения у партийных ортодоксов, и эта поправка была отклонена. Между тем, вскоре после окончания партийного съезда новый директор Института экономики и международных отношений Академии наук СССР академик Евгений Максимович Примаков представил в журнал «Коммунист» свою статью «Ленинский анализ империализма и современность», в которой, с одной стороны, Значит, утверждал, что империализм находится в нисходящей стадии своего развития, однако с другой стороны заявил, что он еще не исчерпал всех возможностей своего развития. Однако и эта статья вызвала тогда возражение со стороны редакции журнала «Коммунист» и была опубликована только после серьезной редакторской правки. В результате изумленные читатели главного теоретического журнала страны смогли насладиться таким теоретическим перлом, я цитирую. Тенденция к загниванию капитализма на высшей стадии не исключает его неизмерно более быстрого в целом роста, чем прежде. Вот этот околонаучный бред, вышедший из-под пера, маститого академика не только противоречил элементарной логике, но и реальным историческим фактам развития современных буржуазных государств. И вот теперь к этой давней проблеме вновь обратился секретарь ЦК Вадим Медведев, который впервые заявил, что возможно, Именно монополистический капитализм, то есть империализм, в нынешних исторических условиях является наиболее адекватной формой капиталистического способа производства. Таким образом, новый партийный теоретик Горбачевского разлива, по сути дела, поставил под сомнение всю ленинскую теорию империализма, в частности, его главный теоретический вывод о том, что монополистический капитализм – это высшая и последняя стадия в развитии капитализма, его загнивания и скорой гибели. Из этого авторского заключения логически вытекал следующий вывод. Если капитализм не исчерпал возможности для своего внутреннего развития, то, следовательно, нет никаких материальных условий для перехода к другой, более высокой стадии общественного развития социализма. А значит, и Октябрьская социалистическая революция не была и не могла быть социалистической по своей сути, и рассчитывать на победу социализма над капитализмом в ближайшем обозримом будущем не приходится. Одновременно на волне нового этапа экономических реформ в 1987 году появляется целый ряд публицистических статей ряда видных либеральных философов и экономистов, в том числе профессоров Василия Селюнина и Григория Ханина «Лукавая цифра», Гаврила Попова «С точки зрения экономиста», Николая Шмелева «Авансы и долги», Игоря Клямкина «Какая улица ведет к храму» и ряд других. Главный смысл всех этих экономических публикаций состоял в том, что, первое, тот исторический путь, по которому Советское государство пошло в начале 1930 года, оказался тупиковым и необходимо вернуться назад к той исторической развилке, откуда был сделан неверный поворот. Второе, в годы сталинизма в стране была создана командно-административная система, которая уже исчерпала свой исторический ресурс. Третье. Необходимо вновь свернуть на столбовую дорогу развития всей человеческой цивилизации и признать общечеловеческую ценность основных принципов рыночной экономики и объективных законов экономического развития всех стран. То есть вот она идеологическая основа разрушения не только всей идеологии, но и по сути дела всего социально-экономического и общественного строя страны. Между тем, в январе 1988 года было опубликовано постановление Политбюро ЦК о создании при ЦК КПСС комиссии по реабилитации жертв политических репрессий конца 1930-х годов, а затем в июле 1988 года вышло новое постановление Политбюро ЦК о дополнительных мерах по завершению работы, связанных с реабилитацией необоснованно репрессированных 1930-е и 40-е и начале 1950-х годов, которые дали мощный старт новой антисталинской истерии, связанной с раздунной и во многом лживой критикой сталинской эпохи. При этом вполне сознательная ложь и клевета была направлена теперь не столько против Иосифа Виссарионовича Сталина и Лаврентия Палчи Берия, но и против всех членов тогдашнего политического руководства – В частности, Вячеслав Михайлович Молотова, Климента Ефремовича Ворошилова, Михаила Ивановича Калинина, Лазаря Моисеевича Кагановича, Андрея Александровича Жданова, Георгия Максимилиановича Маленкова, Михаила Андреевича Суслова и многих других. Именно тогда на страницах многих либеральных газет и журналов стали появляться низкопробные и абсолютно гнусные статьи Роя Медведева, Юлиана Семенова, Андрея Антонова-Овсеника и других идеологических прорабов Перестройки. Одновременно процесс развенчания сталинского культа и созданного им казарменного социализма стал разворачиваться и снизу. Учрежденное рядом творческих организаций историко-культурное общество «Мемориал» ...объединившие в своих рядах самых отпетов либеральных диссидентов и патологических русофобов, в частности Андрея Сахарова, Сергея Ковалева, Льва Пономарева, Александра Рогинского прикрываясь лживыми лозунгами содействия полной реабилитации жертв политических репрессий, оказания им помощи в восстановлении исторической правды о сталинской эпохе, занялись откровенной подрывной деятельностью против основ советского государственного и общественного строя. Конечно, все происходящее крайне неоднозначно оценивалось широким общественным сознанием. Так как под лозунгом возрождения ленинского облика социализма в средствах массовой информации развернулась совершенно разнузданная кампания по дискредитации прошлого нашей страны, в которой началась критика самих идеологических основ и ценностей социализма. На страницах целого ряда популярных периодических изданий, таких как «Огонек», «Московские новости», «Неделя», «Московский комсомолец» и многих других – Ликвидация белых пятен в истории постепенно стала превращаться в закрашивание черной краской целых исторических периодов нашей страны. при этом с понятием сталинизма все чаще и чаще стали ассоциироваться все политические процессы происходившие в стране в 1920х 1950-х годов и ставился под сомнение уже сам социалистический характер советского общественного строя и советского государства. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю вас за внимание. До свидания. До новых встреч.